Глава 55. Регина Я смотрела на Станисласа, кусала губу и молчала. Недавно я решила, что мне лучше перебраться жить из дворца в свой новый дом. Отбор для меня закончился, по сути, так и не начавшись. И все, что он мог дать полезного, потеряло для меня интерес. Потому что искать путь домой мне больше не хотелось. Наоборот, меня начала огорчать мысль о возвращении на Землю. Да, я сильно скучала по маме и по своей подруге Тасе, но у меня была надежда когда-нибудь с ними увидеться. Ведь лет через десять миры снова сойдутся, и у нас будет возможность встретиться. Или попробую передать им от себя весточку. Например, через Станислас, раз уж он может через миры прыгать без всяких портальных зеркал. «Я не я буду, если не уговорю Рогатого сгонять на землю и сообщить моей мамуле, что ее деточка жива и здорова». А кроме мамы и Таси меня с землей ничто особое не связывало. Конечно, было грустно сознавать, что за столько лет жизни в том мире я не обзавелась ни ватагой детишек, ни вереницей верных друзей, ни возлюбленным. Даже недвижимости или машины у меня на земле не осталось. «Сейчас мне казалось, что интуитивно я всегда чувствовала, что это не мое место. И нельзя прикипать душой к людям и местам, обзаводясь эмоциональными якорями, которые будут меня там держать». «Ну, Реджи, что ты решила?» Станислав повторил свой вопрос насчет возвращения на Землю. И больше не думая, я выпалила. «Ты что, захотел от меня избавиться, Станиславчик?» «Не выйдет я, собираюсь долго портить твою нервную систему и получать от этого большое удовольствие. И ты мне до сих пор должен карету на рессорах и двух лошадей. Хочешь сплавить меня подальше, чтобы должок не отдавать?» и Еще я чуть было не спросила, а они родственники ли мы с ним, но прикусила язык. Чувствую, пока не время для таких вопросов. Хотя мне очень хотелось с кем-то поделиться своими секретами. Например, показать ромб, который я упорно ношу за пазухой. Или ту книжицу, что нашла в библиотеке. И интересный рисунок на ее последней странице. Но сначала я хотела поговорить обо всем этом с Арием. Только вот где он, Арий этот? Ушёл по делам и который день ни слуху, ни духу. Я незаметно вздохнула, а при сначала скорчил глумливую физиономию и начал театрально обмахиваться платочком, а потом передумал кривляться и широко и искренне улыбнулся, как нормальный чел, то есть демон. «Ох, ящерка моя, как я рад, что ты остаешься и у меня будет на ком упражняться в остроумии!» А то местные барышни такие нежные, ужас просто. С ними пошутишь, как с тобой, и все. Изволь жениться, потому как оскорбил их нежные ушки непристойностями. Или магическая дуэль с их папашами, а потом все равно жениться. «Так ты найди себе землянку, Станислас», — посоветовала я, беря его под руку. «А в честь того, что я остаюсь, веди меня в ресторан. Я хочу есть, а ты мне еще с прошлого раза обед должен». Притемнейший закатил глаза и заныл. «Ящерка, ты слишком дорого мне обходишься. Я и так уже истратил на тебя целое состояние. Это еще карету и лошадей тебе не купил. И кобылу, которую в споре с Арием выиграл». Напомнила я с удовольствием, глядя, как недовольно перекосилась его физиономия. «А вот нечего было фиктивные споры с моим участием устраивать». Демон недовольно пыхтел, а затем неожиданно приобнял меня за плечи и заявил. — Ладно, Региночка, будет тебе кобыла, если так хочешь. Для тебя, кисонька, что угодно сделаю. Привык к тебе язве языкатай, Прикипел сердцем своим нежным и рад, что ты у меня есть. Я от неожиданности остановилась и уставилась на него с открытым ртом. — Ведь правду говорит. Нароже ехидство, а глаза серьезные. Поэтому я не стала с ним церемониться, а просто кинулась на шею и честно призналась. «Я тоже тебя люблю, Демонюга! А если бы ты мне поменьше врал, то любила бы еще сильнее. Хотя куда уж больше!» Он, конечно, еще долго надо мной насмехался, но мне было все равно. Потому что я тоже к нему прикипела сердцем своим нежным. и не считала нужным это скрывать. После обеда Станислас доставил меня во дворец, велев быть умницей и ни во что не ввязываться. Затем ущипнул радостно охнувшую Ласси, сообщил ей, что она красавица, и исчез. А я решила заняться упаковкой вещей, чтобы завтра перевести в свой дом. Как только мы остались одни, горничная возбужденно заверещала. «Леди, вы видели, вы видели второе солнце!» «Сбылось, наконец-то! Я уже думала, никогда этого не случится, я ведь только от стариков слышала про времена, когда нам два солнца светили. Сама-то я позже родилась, когда уже все случилось. Ну, теперь все наладится, слава светлым небесам!» «Ты думаешь, наладится?» — как бы невзначай спросила у девушки. Я встречала в книгах упоминания про второе солнце, но решила, что это местные сказки, поэтому не обратила особого внимания. И сейчас не в курсе, почему все так радуются его появлению. Пыталась расспросить Станисласа, но у него разжиться информация труднее, чем выжать воду из камня. Штирлиц недоделанный. К счастью, моя служанка оказалась настоящей находкой для шпиона. Ее даже расспрашивать не надо было. Так охотно она принялась болтать. «Конечно, леди! Ведь всем известно, что как погибла последняя великая королева». Так и посыпались беды на наш мир. Вот, смотрите, принялась рассуждать девушка. Сначала одно солнце пропало, и сразу пошли неурожаи и засухи. Наводнения, пожары в лесах и прочее бедствие. Это раз. Второе... Она начала загибать пальцы. Полезла нечисть из других миров. Об этом помалкивают, но в народе все равно знают, что все высшие демоны и драконы на границе по очереди дежурят. А как прорыв случится, так все туда летят, тварей уничтожают. А главное, мы ведь сразу забыли, как наш мир называется, потому что он с великими королевами всегда был связан. А как их не стало, так все и пропало, даже имя у мира исчезло. А как без имени жить? Мы ведь и собак как-то кличем и кошкам имена даем. А если ребенка не назвать, так он и не жилец будет. Или диким, как зверь лесной вырастет, это всем известно. А тут целый мир безымянным сделался. Даже в книгах название исчезло, грустно завершила девушка. Но теперь все наладится, потому что появилась новая великая королева раз на небе второе солнце. Ласси хлопнула в ладоши и побежала в гардеробную, прокричав мне, что вечером в городе будет праздник. И она обязательно пойдет потанцевать, если добрая госпожа не против ее отпустить. Добрая госпожа была не против, если вещи к этому времени будут собраны. И довольная служанка принялась упаковывать сундуки со скоростью реактивного двигателя. Раздался стук в дверь, и в комнату просунулась смущенная ребека Дарли, моя приятельница с отбора. «Лиди Рейджина», — обратилась она ко мне, — «Вы не могли бы вместе со мной пойти к распорядителю отбора? Мне нужно попросить у него одну вещь, но я ужасно стесняюсь». А вы такая решительная девушка, с вами мне не будет страшно. Я слегка удивилась. А где мы найдем его в такое время? Ребекка оживилась. Он сейчас здесь, в нашем крыле участниц. У него был разговор с костеляншей замка. И сейчас он как раз освободился. И сейчас он как раз освободился, пожалуйста, леди Рэджина. Это вопрос жизни и смерти. Я пожала плечами и, велев Лассе продолжать работу, вышла вслед за Ребеккой. «Он пошел вон туда!» – показала девушка и первая поспешила в узкий коридорчик, ведущий к кладовым с постельным бельем. За поворотом Ребекка остановилась и со смущенной улыбкой развела руками. «Извини, подруга!» – и со всей силы толкнула меня в грудь. От неожиданности я потеряла равновесие и, замахав руками, упала в распахнувшийся за моей спиной портал. Перед тем, как он захлопнулся, я успела увидеть, как Ребекка машет мне ручкой и посылает воздушный поцелуй. Затем на мою голову упало что-то тяжелое, в глазах резко потемнело, и я благополучно отключилась.